убираю последнего стоящего на нашем пути. И наконец в мейх, это вдруг находишь журнал, где описывается это кресло. Журнал ты нашёл несколько дней назад, а кресло делают уже 3 месяца. Значит, и журнал подбросить. И меня кладут в кресло, чтобы я выполнил задание чиновник. Вот погляци. Он рассмеялся. А вообще гениально придумано. Если бы не моя нога, поставил бы вам пятёрку за изобретательность. Такой трюк мог придумать только Сергей Валентинович. Это вполне в его духе. Только не говори мне, что снайпер случайно попал мне в ногу. Все равно ведь не поверю. Жакин молчал. Он глядел в море, где купались женщины. У тебя действительно есть путь для отступления? Или это тоже блеф? Есть. Есть. Хорошо. Сегодня пока женщины будут переодеваться, пока уж мне как открывать эту трубку. Вот сволочи что придумали. И инвалиды, и кресла, конечно, никто проверять не будет. Она ведь металлическая. Придумывал не я. Обиженно выговорил Жакин: "Я только передаю поручение Сергей Валентинович". Спасибо. Ты очень любезен. — Врач, надеюсь, ты настоящий, а то скоро, по легенде, мне и ногу должны будут отрезать. — Настоящий, — усмехнулся Жакин, — а нога у тебя в порядке. Уже через неделю сможешь бегать, ничего серьезного нет. — Надеюсь, но ты не сказал мне еще имени, чье завтра рождение, что нас точно пригласят. — Нет. Уже пригласили. Я слышал, как утром звонила Вильма Кастро. «При чем тут она? Завтра день рождения ее супруга, Рауля Кастро. Ну и что? Твой объект — его брат. Он обязательно будет на дне рождения своего брата. На этом я и строил весь расчет». «Фидель?» — прошептал Бернардо. Значит, это судьба. По берегу к ним бежали врывающиеся женщины. Глава 36. Когда наконец загорелся свет в комнате, можно было увидеть сразу два растерянных лица. Эдгар Лейман и Роджер Робинсон. Последний снял с глаз аппарат, позволяющий двигаться в темноте и видеть все объекты, убрал его в сторону. Ради этого вы убрали столько людей, тихо сказал он. А вы считаете, что это много, неприятно улыбнулся Лейман. Мы мечтали об этом столько лет. Ещё при Кеннеди ЦРУ разрабатывал планы убийства или устранения Фиделя. Мы 35 лет терпим у них наших берегов эту русскую базу и ничего не можем с ними сделать. И вот наконец только сейчас у нас появился шанс. Почему только сейчас? Его уберут сами русские силами своей агентуры. Подробности я не знаю, но как только уберут Фиделя, мы сразу начнём активные действия. Это ведь они мечтали ещё на шатцы, Роджер. А тут появляетесь вы, срываете нашу операцию своими дурацкими запросами своей и своей неуёмной активностью. Неужели это действительно непонятно? Но почему русские пошли на это? Им для чего нужно устранить Фидель? Он ведь их союзник. А деньги? Кто даст им деньги, если не международный валютный фонд? а прием в НАТО их соседей. Мы ведь вполне реально можем заморозить прием Североатлантический блок новых членов НАТО. Подробности я не знаю, но их министр иностранных дел и наш государственный секретарь обо всем договорились, разграничив пределы наших взаимных обязательств. И после этого соглашения стала возможна операция по устранению Фиделя, которую должны провести сами русские. Вы понимаете, Роджер, как это здорово. Они 35 лет защищали его от нас, а теперь сами и придушат. Ничего лучше придумать было нельзя.